Сия пылка поднимается теперь под предводительством полковника барона Пехлина, который на последнем сейме знатную отличностью поднят и служил господствующей партии, чем надулся гордостью и, недовольствуясь данным тогда за труды его денежным награждением, взял себе в голову к будущему сейму доставить себе место управителя в господствующей партии, для чего и приезжал сюда в прошлом году. но сенат, почитая его способным токмо к простому исполнению управительских повелений... обратно прогнал в помиранию к армии, чем он жестоко раздражился против Сената и теперь собирает собственную факцию, которую можно назвать по древнему римскому примеру «ценсорскую факцией», ибо она началом своих действий полагает, укротя на последнем сейме дворовые предприятия, на будущем подстричь крылья из пределов выходящей сенатской власти. Здесь увядающая сенатора графа Тессина Седина много ласкательного для себя находит как для представления себя еще один раз на Сеймском театре, так и для уничтожения оказанного на себя презрения со стороны своих учеников, составляющих большую часть сената, с показанием им своего «восчувствования», почему сей дряхлостью облегшийся старик под рукою дал свое благословение новому управителю и обещается в случае успеха к нему присовокупиться и показать шведскому народу, что он еще в состоянии находиться, и принимает от него благоуханную жертву и дары. На этой депеше Воронцов написал, «Надлежит Стахиеву предписать». чтоб он весьма себя скромно содержал и ни к какой партии не приставал, отнюдь не мешаясь в сеймовые и домашние шведские дела, держась несколько стороны сенатора Гепкина, который по всем оказательствам к нам благосклонен быть является. Но в рескрипте прибавили еще наставление красноречивому Стахиеву. «Рекомендуется вам...» О всех тамошних происхождениях и ведомостях, которые заслуживают здесь обстоятельного сведения... Не вступая в излишнее описание пороков или придворных страстей человеческих, доношения наши суда присылать, но в онах писать явственно и без всяких метафорических и аллегорических экспрессий, которые не служат больше как к затмению содержания онах ваших доношений и, следовательно, причиняют затруднения в снабдении вас потребными резолюциями. Вместо Панина посланником в Стокгольм был назначен бригадир граф Иван Остерман. Но от 23 июня Стахиев доносил, «Один знатный и в делах обращающийся человек, мой надежный приятель, на сих днях мне в крайней конфиденции сказал, что получаемые здесь депеши из Парижа, от шведского посланника наполнены завистливыми внушениями со стороны французского министерства к русскому двору. По словам шведского посланника, французский двор отнюдь не намерен позволить, что Россия оставила за собою завоеванные ею у прусского короля земли. На это Воронцов заметил «Чиненные внушения Стахиеву от неизвестного здесь приятеля», Имеют нарочитый вид искусно поссорить нас с французским двором. Далее в депеше Стохиева говорилось. Австрийский посланник граф Гойс говорил одному из своих приятелей. Невозможно, чтоб Франция на шведском сейме помогала России. Интересы этих обоих дворов в Швеции постоянно сталкиваются. Франция дает Швеции значительные субсидии, единственно для удаления ее от русского двора». чтоб в случае нужды выдвигать ее пуголом последнему. Гойс прибавил, что он не может понять, для чего русский двор так пренебрегает шведскими делами и не старается сам непосредственно ими управлять, а спокойно позволяет Франции окончательно истребить всех русских приверженцев. На это Воронцов заметил, «Чтоб французский двор обратился в пользу здешних интересов в Швеции», о том никогда надежду у себя не ласкали да и никакого поступка с нашей стороны в содействовании французов чинено не было и мы о том конечно обмануты не будем впрочем никакого пренебрежения по шведским делам с нашей стороны не сделано но напротив того старания прилагали сохранить взаимную дружбу разве сим пренебрежением разумеется то что с некоторого времени перестали отсюда для расточения насеемых пересылать многие тысячи рублев И ежели б ныне излишние в государстве были деньги, то можно бы на удачу для покушения на перевес и обращения тамошних многих разделенных партий и преклонения в российские виды несколько тысяч рублев переслать. Токма, а успехи в том, едва ли кто поручится. депеша Астахиева оканчивалась так. Гойс говорил. Истребление остатка русских приверженцев, по-видимому, совершится на будущем сейме, если петербургский двор не пришлет суда познатнее характеров и побогаче собственным капиталом министра, чем Остерман. Панин в таких стесненных обстоятельствах находится. Однако содержанием хорошего стола приобрел в себе любовь не только многих знатных особ, но и вообще большинство здешнего общества, которые сильно о нем жалеют. На это Воронцов заметил «Равновременное, весьма тщетное и продерзостное рассуждение о графе Остермане ученено». Дела шведские 1760 года Сношение России с Швецией. Дела 1760 года. Из Польши приходили старые весть. Приехав однажды к литовскому канцлеру-князю Черторийскому, Ваейков нашел у него и коронного канцлера Малаховского. Черторийский тотчас же стал говорить, что у канцлеров отняты почти все дела, принадлежащие к их должности. Все делает по большей части надворный маршал граф Мнишек. и с помощью тестя своего первого саксонского министра графа Брюля раздает чины, от чего произошло немало смуты и огорчения между шляхтою, которые видят нарушение своей конституции. В прошлом году Мнишек позвал коронного канцлера Малаховского в Люблин, предтамошний трибунальский суд, за то, что канцлер обвинял его по одному делу в ассессуриальных королевских судах. от которых апелляции никогда не бывало. Пример неслыханный в Польше, и хотя через посредство Примаса и некоторых других лиц произошло между ними примирение, но с таким условием, что они лично друг против друга никакой злобы не имеют, но для удовлетворения за обиду, нанесенную характеру и должности канцлерской, Мнишек должен письменно объявить, что все происшедшее на трибунальном суде уничтожается. Но этого объявления до сих пор нет. Не имея возможности сносить более подобных обид, они положили просить короля, чтоб не позволял никому вступаться в их должности и велел мнишку дать удовлетворение Малаховскому.